наше какое-то высшее проявление почтения к Богу. Какой-то особенный момент на самом деле. У меня было такое переживание когда-то давно, когда я только стал частью вот этой большой семьи, один брат написал мне песню специально для меня. Она была такой в современном стиле. Это был такой рэп, хип-хоп. И я когда ее слышал, у меня какие-то такие чувства были удивительные, что ко мне так относятся. Мне написали песню. Я даже не могу сейчас словами описать это. Слава Богу. Но мы здесь все с вами собраны во имя Иисуса Христа, и я верю, Он посреди нас. Аминь. И мы сегодня будем с вами говорить о том, что мы семья, мы особенная семья. И я хочу от себя сказать, что я имею тоже семью. Я муж одной жены, зовут меня Иван. Может быть, кто-то не знает. Слава Богу за мою супругу. Она родила мне шестерых детей. Жив Господь. И это великое благословение в нашей жизни. И знаете, они все разные. Каждый ребенок, он уникален. У каждого свои таланты, способности, какие-то слабости. И тем не менее, я всех их люблю. И я вам хочу сказать, знаете, мы вот... Мы чем-то похожи на такую семью. Слава Богу. Хочу сказать, что я вас всех люблю, но не могу сказать, что люблю всех одинаково. Но, когда мы собираемся вместе, ты особенно начинаешь переживать какие-то теплые чувства к своему ближнему. Мы на днях общались с братьями, они... Мы вместе работали, и больше работали они, потому что ну, нужно было сделать определенную работу. А потом мы вместе пили там чай, ели бутерброды. И я братьев видел ну, там, второй раз в жизни. Но мы с ними были в одном духе, и мне казалось, что я знаю каждого из них не меньше десяти лет. И вот что-то происходит такое же между нами здесь. И мы должны к этому стремиться, потому что это свидетельство нашего единства во Христе. И я хочу вам сказать, что мы сегодня будем говорить о нашей семье, о семье Божьей и о семье у тех, у кого есть семья и у тех, у кого она будет, слава Богу. Может быть, у кого-то нет семьи, но тем не менее мы здесь все с вами собраны и нам хорошо пережить это, понять это, что Господь сделал самое важное в нашей жизни, когда мы пришли к Нему. И можно сказать, что семья – это место научения, место радости, место утешения, место труда и место смирения. На самом деле в семье мы призваны не господствовать друг над другом, но служить друг другу. И это то, что Господь хочет от нас увидеть и в церкви. Давайте мы посмотрим, Евангелие от Иоанна, 15 главу, 15 стих. У кого есть Писание, можете открывать вместе со мной. Мы сегодня будем с вами много читать. Я постараюсь быть кратким, насколько это получится. Уж простите меня, пожалуйста. Я здесь не по собственной воле. Но пастор сказал, значит, надо. Я, кстати, могу сказать, что раньше я сильно рвался на это место. И хотел как-то выйти, что-то сказать, кого-то научить. Но прошло время. И я понимаю теперь, что когда ты что-то говоришь, то ты первый, кто будешь проверен в том, что ты говоришь. И ты будешь испытан. И тогда придет времена, когда ну, надо будет приложить усилия, чтобы исполнить то, чему ты сам учил кого-то. Поэтому, как сказал Павел, немногие многие учителями. Но, как я и сказал, я здесь не добровольно. Слава Богу. И вот в 15 стихе, Анна 15, 15, можем прочитать. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». И знаете как? Он назвал их друзьями, когда прошло три года. Это было в конце его служения. Они вместе пили, ели, служили, они помогали друг другу, они, они, жили вместе, как братья. И в конце он ободрил их особенно, он сказал, теперь вы не рабы мне, вы мне друзья. И я хочу вам показать иллюстрацию, кто такие рабы? Вот они, видите, раб на галерах, как бы... Такое известное, известное применение раба. Он гребет, он трудится, ну, правда не знает для кого. Какой-то господин, который владеет этим кораблем, э, заставил его, принудил его. И все мы были суть похожи на таких людей, когда мы не знали Бога. Потому что, как написано, что тварь, она подчинилась не добровольно господину, но по воле подчинившего его. Это говорится о дьяволе. Пока мы не знаем Бога, мы похожи на этих людей. И чему мы рабы? Следующая иллюстрация. Есть такая фраза «раб греха». Если мы откроем Римлянам 6 главу, 11 стих. Давайте откроем вместе. Шестая глава крымлянам, одиннадцатый стих. Буду вместе с вами. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Господа, Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях ваших. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживший из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. И это хорошие слова для всех нас, для тех, кто приходит к Богу, и Господь говорит нам, «Теперь ты не раб греха, теперь ты мой друг, теперь ты мой сын». И Когда мы об этом слышим, мы не всегда это можем принять и понять сразу. Мы жили все в своих семьях, мы по-разному понимаем, что такое сыновство. У нас у всех были разные отцы, у кого-то их не было. И для того, чтобы нам понимать отцовство, нам надо было видеть образцовый пример отца. Но, к сожалению, мы не видели таких образцовых примеров в разной степени. Дай Бог, у кого-то были хорошие отцы. Но здесь, в церкви, когда мы собираемся, Бог открывает нам истинное отцовство, таким, какой Он хочет быть для нас. Он открывается нам, как отец. И нам нужно это пережить. Нам нужно понять это, что мы приняты им, как дети. Я вам скажу, у меня тоже есть семья, как я вам уже сказал. И знаете, что самое ценное в семье? И из семьи нельзя никого исключить, уволить, выставить за дверь. Ну, иногда так происходит, но когда ты переживаешь Бога как Отца, ты понимаешь, что именно так должна выглядеть и жить семья, настоящая семья. Бог никогда не отвергает тех, кто принял, тех, кого Он принял к себе. И откроем послание Ефесянам, первую главу, пятый стих. Там удивительные слова об этом сказаны. Я хочу, чтобы вы сейчас просто думали о том, Что самое важное и ценное сделал Господь для всех нас здесь присутствующих? И для тех, кого, для всего тела Христова по лицу всей земли, для православных католиков, протестантов, евангельских верующих. Итак, Ефесянам 1 глава 5 стих. Давайте посмотрим. Смотрите. Я открою, если можно, 4, От 4 а потом пятый. Смотрите, «так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». И 5 стих. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Вот это самое удивительное в характере Бога. Он сам так решил усыновить нас, удочерить нас, принять нас в Свою семью. И знаете, Я, ну, детей много, ты все время смотришь мультики. Это есть такой мультик «Лила и Стич». И там такой вредный персонаж, его зовут Стич. И у него не было папы фактически, мамы, не было семьи. И вот он попал на землю, в семью. И он не может понять, что это такое. И ведет себя вот так вот, как вот человек, который не знал родной семьи, не знал любви и ласки, не знал принятия, заботы. И ему девочка маленькая, Лила, говорит, ты знаешь, говорит, На гавайском языке слово «семья» звучит как «ахана». Знаешь, когда переводится, говорит? Говорит, это когда не бросают. Это навсегда. Ты принят? Навсегда. И вот Бог, Он усыновил нас. И это происходит в тот момент, когда мы к Нему приходим, такие, какие мы есть, вот, как, вот эти рабы на галерах, скованные грехом. Мы живем, как мы хотим, ходим по своей воле. И в какой-то момент, слава Богу, слава Богу за всех, кто свидетельствует, слава Богу за все обстоятельства, которые приходят на, приводят нас в церковь. И многие церкви по лицу всей земли точно так же приходят люди, и там происходит вот эта тайна. Это удивительная вещь. Усыновление. Усыновление – это, знаете как, это высшее проявление любви Бога к нам. Он принимает нас, Понимаете? Навсегда. Только мы сами можем решить покинуть эту семью. И, к сожалению, мы наполнены часто обидами, мы наполнены нашими старыми привычками. Еще дьявол не отпускает нас, нас мучают бесы, которые прилепились к нам в этом мире. Но, тем не менее, он не отвергает нас и никогда не отвергнет. И вот это удивительное свойство или часть природы Божьей, его характера, Его безусловное принятие нас, как своих детей. И я хочу там следующую иллюстрацию. Если можно иллюстрацию? Возвращение, которое называется. Так, это мы, друзья. Следующее, да. Вот. Это, это Рембрандт, известное полотно. Возвращение блудного сына. На самом деле мы в, в разной степени, так или иначе, все были вот этим человеком, который сейчас стоит на коленях. И он... Приходит, осознавая в своей нужде, приходит такой, какой он есть, и Отец принимает его, не вменяя ему ничего. Вот это принятие отцовское, это суть, главный, главная черта характера Бога. Нам нужно просто пережить это, понять это, вникнуть в Его Слово, которое именно говорит об этом. Помните, как интересно, что ну, его прощение, но его сложно описать словами. Недавно мы здесь были на утренней молитве, и брат читал Писание, и там была история о том, как Иуда предал, а в этой, и, в этой же, и в этой же главе Петр отрекся. Я никогда не, ну, я не понимал, ну Иуда предал, а потом написано, что он вроде раскаялся, почему Господь его не простил. А потом Петр тоже предал, но Господь его простил. И первый раз я для себя понял, знаете, Иуда, он до этого думал, как предать его. Петр никогда так не делал. Он поступил в минуту слабости, в своего увидел свою немощь. И когда он испугался за свою жизнь, ну, Петр предал своего учителя. Но Господь знал его сердце. Петр никогда не искал, чтобы предать его сознательно, получить с этого выгоду. И вот в этом разница между ними. Мы, я думаю, все как Петр, когда мы первый раз приходим к Господу, у нас, у нас в сердце есть, знаете, как, какая-то искренность. Даже если ее нет, мы потом ее получаем и искренне ищем Бога. Я верю, что верю и надеюсь, что мы никогда не станем такими, как Иуда, который искал. Как ему предать Господа? И если он его продал за деньги, то у нас есть много разных вариантов. Этот мир предлагает кучу вариантов предательства Бога. Это любой грех, который огорчает Господа, который мы будем делать осознанно, против воли, против Его Слова. Да не будет этого с нами. Да будем мы всегда стоять в Слове и будем мы вместе в церкви, которая и помогает нам хранить нашу святость. Итак, Я хочу еще одну иллюстрацию вам предоставить. И сначала мы прочтем слово Матфея. В 13 главе есть интересная притча. Чтобы мы уже просто утвердились полностью, что Отец Небесный принимает нас без условий. Мне очень понравилось. Я слышал проповедь брата нашего Дерика Принца. Он уже с Господом. И он так иллюстрировал ее, эту притчу. И давайте мы откроем Матфея 13, 45 стих. Евангелие от Матфея. Меня, меня почему-то очень коснулась эта иллюстрация, я вам хочу ей поделиться. Я слушал, как-то ее в машине ехал, слушал и э, прямо глаза у меня были на мокром месте. Тринадцатая глава от Матфея. Сорок пятого стиха. Давайте прочтем здесь. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. И сорок шестой стих который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Я, знаете, я вам честно скажу, я не, не совсем понимал, что это значит. Ну, как-то такой образ, да, вот как бы есть купец, он ее купил, все отдал. Я просто думал о том, что он ну, все отдал, почему-то думал о деньгах. Ну, он же купец, все отдал. И когда я услышал, как бы, толкование этой притчи, оно меня, ну, как-то так по-хорошему тронуло. И на самом деле толкование такое очень простое, что этот купец – это Иисус. И Он отдал все, и действительно Он все отдал на кресте, Он ничего не оставил себе. Он отдал жизнь, Он отдал славу, могущество, Он оставил почтение от людей, Он ну, был уничижен, Он был отвергнут, Его били, Его не считали ни за что. То есть он сделался самым последним человеком на тот момент на земле, хотя он был Бог. И он настолько смирился, что он принял это, эту заповедь от отца, чтобы исполнить его волю. И вот он, это он, который отдал все. А что же он купил? Написано, жемчужину. А можно там показать э -э жемчужину именно? Это вот жемчужина, так как она сначала выглядит. Видите? Она там в чем-то таком непонятном. Ее надо вытащить, помыть, высушить, как-то позаботиться о ней, чтобы она была похожа на жемчужину. И вот дальше. Видите? Вот эта жемчужина. Я как-то особенно это все переживаю для себя. Но вот эта жемчужина, это много жемчужинок, видите? Можно вернуть, да? Вот эта жемчужина – это ты. Это я. Это любой, кто пришел к Господу. И знаете, вот так вот, так вот он держит ее, так вот он держит и тебя. И он, знаете, вот, вот это движение, вот так, смотрите, оп, он так никогда не сделает. Он тебя будет держать всегда. И вот это и есть истинное переживание усыновления нашего. Мы, как драгоценная жемчужина в его руках. И всякий, кто пришел в его дом или уверовал где-то в другом месте и пришел в его семью, вот так он относится к нам. Потому что мы его драгоценные жемчужины. И он никогда нас не отвергнет и никогда не бросит нас в грязь. Потому что мы драгоценны для него. Мне вспоминаются слова интересные, это Антоний Сурожский, он был представителем Русской Православной Церкви за рубежом. И его как-то спросили, говорит, ну вот хорошо, госп... мы верим в Бога, люди верят в Бога, в кого верит Бог? И он подумал и ответил, а Бог верит в человека. Он верит, что человек исполнит свое предназначение, исполнит волю Божью на земле, волю Отца Небесного и он станет вот такой жемчужиной. И эту веру Бог проносит через всю нашу жизнь. Он все время нам свидетельствует об этом. Вот это же и происходит в нашей семье. Знаете, как отец в семье, он всегда рад своим детям, видеть их, принять их. По крайней мере, мы должны стремиться к этому. Мы должны быть такими отцами и матерями, которые относятся к своим детям, вот как Господь относится к этой жемчужине. И истинное переживание в семье принятия мы можем увидеть от наших родителей мы, мы можем стать такими родителями и должны ими стать я хочу чтобы вы просто как-то задумались об этом я очень сильно переживаю радость от того что вот так он относится ко мне и так же он относится к вам и то что мы сейчас здесь все вместе собраны именно В нашей семье, в нашей общине, в церкви прошли годы, и я пережил это. Я пережил это в сердце и в разуме. И это меня хранит. Я верю, что будет и хранить каждого, кто переживает это откровение. Это хранит тебя от обид. Это хранит тебя от гнева, от раздражения, от нетерпения, от осуждения. Потому что ты понимаешь, каждый, каждый из нас сидящий здесь, он вот такая жемчужина в руках Божьих. Иногда, конечно, мы можем отступать от истинного пути, уклоняться, уходить. Но помните, как он добрый пастырь, который оставит тех овец, которые в стадии, и пойдет искать потерявшуюся. И там, как сказано, и если найдет ее, кладет ее себе на плечи и несет обратно. Знаете, как, к сожалению, там есть слово «если», «если найдет». Слава Богу, что во многих ситуациях Он находит нас опять, возвращает нас к себе, несет нас на плечах. Но бывают ситуации, когда Он уже не может этого сделать и не может нас принести обратно, потому что дьявол уже похитил нас. Кого-то. Я верю, братья и сестры, что мы именно такая жемчужина в руках Божьих. Давайте следующую иллюстрацию Я хочу попросить. Вот, смотрите. Вот это э, россыпь жемчужин. Вот все они такие замечательные. Я хотел сказать, что они все, мои р... все разные. Вот два сына и четыре дочери. И мы все в руках Бога, как жемчуг. Да, мы ошибаемся, мы можем э, сделать грех. Но также Господь нам всегда дает возможность исправиться. Это Его отцовство. Это его предназначение научить нас. Потому что мы приходим в мир, мы неверующие, мы рождаемся, мы не можем быть, родиться верующими. Мы только можем стать сознательно, сделать свой выбор осознанно. Я так рад, что моя супруга, которая привела меня к Господу, по ее молитвам я пришел, и братьев, и сестер. Мои дети сейчас все здесь, и только старшая она сейчас учится в другой стране, и И там она нашла церковь. Знаете, ее никто не заставлял. Я так рад этому. Я вижу, как мир живет, и я понимаю, что без Господа, без церкви его, без его семьи мы, мы не устоим, братья и сестры. Ищите общение, ищите единство, ищите друг друга, общайтесь друг с другом. Это, это как в семье, понимаете? Мы вот утром сегодня просыпаемся, у всех какие-то дела, мы там чем-то заняты, но мы друг друга, знаете, как мы смотрим друг на друга, и мы понимаем, вот это, брат, это мой брат, это моя сестра, я смотрю на вас всех, это мой брат, это моя сестра. Это так же, как в семье. Это безусловное принятие, это первое, что мы делаем. Конечно же, у отца есть власть, и у матери, для того, чтобы он воспитывал своих детей, и он ставил им границы дозволенного, он показывал им пример, он был примером для них, Я недавно сидел здесь где-то и пел, э, слушал слово. И вдруг я понимаю, а почему мои дети здесь? Знаете почему? Потому что я здесь. Моя жена здесь. И они просто смотрят на нас, они думают, ну какие варианты вообще? Папа с мамой в церкви. Значит, мы должны быть в церкви. У них, конечно, иногда бывают какие-то там ну, такие нахлобучки или какой-то протест внутренний, потому что воля все равно наша, она проявляется. Но папа и с мамой могут объяснить, вдохновить и как бы показать путь, по которому идти детям. И я вас вдохновляю, делайте так. Пусть ваши дети будут здесь. Знаете, мы здесь уверовали, мы будем здесь возрастать в вере, учиться, мы будем помогать друг другу. Мы будем служить, мы выйдем за пределы этих стен и пойдем, и там будем являть Христа. Но когда мы уйдем к Господу, как вы думаете, кто здесь будет? Наши дети, наши духовные дети, если у вас нет физических детей. Кстати, у вас нет физических детей, я знаю людей, присутствующих здесь, которые усыновили, удочерили себе детей. Это написано так все. Всякий, принимающий такого ребенка, он Христа принимает в свой дом. Я в великом, ну, как бы внутреннем каком-то трепете, когда я вижу людей, которые приняли сирот. А слово говорит, они Христа приняли. Я даже недавно думал, что люди мирские, которые не знают Бога, хотя не знаю, как можно принять сироту, не зная Бога. Но есть такие люди. Они в миру просто принимают в свою семью брошенных детей, оставленных кем-то, больных, часто больных. Они не станут звездами, эти дети. Они, у них какие-то хронические болезни. У них куча проблем. У них вредный характер. Они уже приняли это сиротство, одиночество. Но все мы можем. Это я сейчас сам себе говорю. Я вам не говорю вам. Я не могу. И, и Бог меня не поставил говорить вам, возьмите сироту в содом". Я могу только себе это сказать. Но я просто понимаю так, что ну, даст Бог сил, у нас это получится. И у всех нас это получится. И я верю, что будет особое какое-то ну, благоволение Божье, Его радость там на небе, что мы так поступаем. Ну хорошо. Вернемся к, наш, к нашим э, семьям. Да? Я хочу следующую иллюстрацию. можно? там? Смотрите, это тоже семья. Как-то на молитвенном собрании вот, собрались братья и сестры. И кто не скажет. Смотрите, они тоже все улыбаются. Тоже стали все вместе. И они счастливы, Они в каком-то одном духе, я думаю, во святом. И у них какая-то радость на лицах. У всех разная ситуация жизненная там, да? Там все не поместились, вы не поместились. Ну, как-то вот я вижу там знакомые лица и незнакомые тоже. Слава Богу. Это тоже семья. Это то, что Господь делает здесь на земле. И Он собирает нас всех вместе. И знаешь как? Кто, я услышал такую фразу, кто осуждает брата, тот отрекается от усыновления. Нам нужно также относиться друг к другу, как мы относимся к детям в семье. С мудростью мы должны понимать, как нам поступать в той или иной ситуации. Вопрос, а как это узнать? А очень просто, братья и сестры, церковь – это место научения. Это место, где мы учимся познавать Бога. И слава Богу за нашу общину и за другие общины. Но слава Богу за нашу общину, что здесь множество служений, которые восполняют нашу нужду в образовании, в преобразовании нашего ума, чтобы мы понимали волю Божью о себе и о своих близких. И я вас просто, знаете, как призываю идти и учиться от малого к большому. Сам себе говорю, у меня сейчас, мне нужно до конца месяца с кучу долгов сдать по учебе. И я до сих пор их не сдал. Вот, такой я ученик, Господи, помоги мне. Но у нас здесь есть альфа-курс, у нас есть первые шаги с Богом. У нас есть служение Вифезда. Помнит, как переводится Вифезда? Дом милосердия. Это там, где нам послужат. Господь послужит нам через наших братьев и сестер. У нас есть здесь воскресная школа. Знаете, что в воскресной школе э, самая первая нужда, знаете, какая? В братьях. Потому что, знаете, как-то у, у нас в стране особенно это видно. Кто у нас учителя в школах? Женщины. Но изначально, если мы вспомним Ветхий Завет и Новый Завет, кто были учителя? Мужчины. Они подавали пример, они были тем, на кого равнялись. Поэтому я вас просто настоятельно призываю идти в воскресную школу. Кстати, тот, кто слышал сестру, которая служит, двигается в пророческом служении, помните, где она служила? Она служила в воскресной школе. А теперь она благовествует по всему миру. Я подумал, ой, слава Богу, что у нас такая замечательная воскресная школа. Так что я вас всех, пользуясь своим положением сейчас, Я вас всех зову и приглашаю в воскресную школу. Там вы, там вы проверите себя. Там вы познаете, какие действительно дары взрастил вас Господь. Есть ли у вас терпение, есть ли у вас смирение, если у вас возможность, безусловно, принять любого ребенка. Там вы все это о себе узнаете. Вот. Кстати, вы там все узнаете и о других братьях и сестрах, и об их семьях. Поэтому вы потом будете... Молиться, чтобы вам не быть тем, кто распространяет это все. Чтобы вам отдать все Господу. И увидеть своих детей в воскресной школе и понять, вот так взяться за голову и говорить, Боже мой, это же я. Это я так себя веду. Ну хорошо. Слава Богу. Вот это, братья и сестры. И в церкви у нас, кроме раз различных служений, научения, у нас есть служение реабилитации. Это вообще удивительное служение. Служение адаптации. Адаптация, знаете, как переводится? Adoption с английского. Как? Знаете, как? Усыновление. Адаптация – это усыновление. Именно там Бог дает людям переживать, нет, это надо убрать, переживать усыновление особенным образом. Мы призваны здесь пережить это. Слава Богу, за все служения церкви. Если я кого-то не назвал, служение прославления. Кстати, сегодня какой-то был особенный день. Может быть, я, потому что, ну, я как-то по-особенному воспринял сегодняшнее прославление. Оно для меня открылось с какой-то новой гранью. Я подумал, я не лукавил, когда я говорил, что это какое-то высшее проявление почтения к Богу. Это здорово было сегодня. Всем вместе, в единстве прославить Господа. И вот он увидел в этот момент, я верю, что вот в эти секунды и минуты он стал, увидел нас как одну семью. Братья и сестры, мы когда расходимся отсюда, мы и остаемся. Мы остаемся семьей. Знаете, и написано, плачьте с плачущими, и радуйтесь с радующимися. И сегодня среди нас есть один человек, я потом о нем подробнее скажу. К сожалению, произошло печальное событие в жизни этой семьи. У них умер отец. По-моему, два дня назад. Я его видел один раз здесь на служении. В Ефес, да он приходил, супругу я его видел много раз. И я вас хочу призвать к одной вещи. Знаете, когда мы помогаем кому-то уходить в последний путь, это милосердие, которое воздастся Богом всегда. Знаете почему? Потому что нам никто не воздаст обратно. Этот человек никогда не вернет нам то, что мы дали для него. Поэтому я вас призываю подумать от того, что вы имеете по силам, благословите эту сестру, потому что вы знаете, это все затратное мероприятие, чтобы человека проводить, как это должно. Вот, это отступление от темы. Тем не менее, в нашей общине, в нашей семье, в нашей церкви есть множество способов, как нам Господь говорит, и есть средства. Знаете, этот дом, это не конечная цель Бога. Он для чего-то его построил через нас, нашими руками. Руками других людей, которые много жертвовали для этого. Слава Богу, что он открывает для этого сердца. Он для чего-то создал церковь, вот эту замечательную семью. Он собрал нас тут вместе. У него есть какая-то цель, важная цель. Итак, мы поняли, что он нас принял без условий. Он усыновил, удочерил нас. Он держит нас, как жемчуг в своей руке. Никогда Он нас не выбросит в грязь или куда-то еще не отвергнет. Но это только может быть наша упорная воля отказаться от Него, отказаться от вечности, отказаться от того, что Он хочет нам дать в этой жизни. И мы помним, что мы как семья Божья, мы пребываем в молитве, в размышлении над Словом. Это все средство благодати. Мы пребываем в общении друг с другом. Мы... Можем брать посты, мы можем м, участвовать в служении хлебопреломления, в служении исповеди, ну это особенное служение вот э, во время того, как происходит служение Вифезда, отчести там это происходит. И все это средство Божьей благодати для того, чтобы мы стали ближе друг к другу. Это и взаимоотношения Господа и Церкви. И вот если взять пример, вот муж и жена, да, вот муж и жена, семья, дети, да, то отношения между мужем и женой в каком-то смысле они похожи на отношения между Церковью и Господом. Так вот это отношения возрастающей близости. Это мы учим этому на курсе "Семья и брак". Добро пожаловать, братья и сестры, кто еще не был, я вам всем настоятельно рекомендую. То есть мы все, живя здесь на Земле, будем все время, по крайней мере, он этого хочет. Стараться и прилагать усилия, чтобы стать ближе к Господу. Это его желание. Но также есть и отношения родителей и детей. Знаете что, это совершенно противоположные отношения. В каком-то смысле это проброс отношений Господа и его учеников. Потому что мы не призваны всегда держать детей под... рядом с собой. Дети растут они становятся самостоятельными, они учатся что-то делать, берут с нас пример, и они выходят в этот мир и следуют своим путем. И что они делают дальше? Они создают свою семью. Это новая семья. Знаете, в каком-то смысле это похоже на церкви. Церковь, она живет, живет, она растет, она совершенствуется, она возрастает по знанию Божьем, Она, ну, как семья, знаете, как в церкви, Наступает, наступает единство. Наступает такой, такая ситуация, когда мы видим действительно любовь друг к другу. И мы ее можем являть. Интересно, что мы не должны ее требовать. У нас удивительное Евангелие. Оно написано для нас конкретно. Вот когда написано, что мы должны что-то сделать для ближнего, это написано не для брата, сидящего рядом с тобой. Это написано для тебя. И я всегда как бы себя останавливаю, когда мне хочется кого-то подстроить, и, а, вот, вот тут место Писания, вот тут брат как-то, вот он не по месту Писания поступил. И Господь говорит, слушай, это место Писания я написал для тебя. Поэтому ты можешь смириться и понести немощи другого человека. Господи, как же это тяжело. А, он, а этот брат еще меня любит. Я говорю, Господи, ну я не хочу, чтобы он любил меня, этот брат. Он говорит, а я хочу, говорит Господь. Поэтому тебе нужно учиться всему этому. Для этого нам, кстати, дана семья. Знаете, семья это место нашего научения, чтобы мы могли принимать других людей такие, как они есть. Это очень хороший тренажер. Вот. Дай вам Бог и всем нам, у кого есть семья, у кого будет семья, научиться этому. И церковь нам в этом помогает. И я хочу, чтобы мы открыли Ефесянам пятую главу. И я сейчас выборочно там прочту стихи с 21 стиха. Это удивительное откровение апостола Павла о муже-жене и Христе и Церкви. Мне очень помогает это в моей семейной жизни. Я хочу поделиться с этим с вами. Там буквально, эм, смотрите, 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Так, теперь, братья, закройте уши. Все братья, уши закройте. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Все, можете открыть, братья. Так, теперь, жены, закройте уши, пожалуйста, и сестры тоже. Ну, которые будут женами, невесты. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит себя самого. Да. А, вот еще 25 стих. Мужья, жены, держите уши закрытыми. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И 33 стих. Да, 32. Тайность сия велика, я говорю по отношению к Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. В других переводах уважает и почитает его. Я не планировал это говорить, но я опять вам скажу об этом. Знаете, там сказано, что муж, я буду говорить о себе, поскольку Евангелие написано для меня. Не могу говорить от имени своей жены. Я не могу ей сказать, ты видишь, как ты должна меня уважать и бояться. Не могу. Вот я не могу сказать. Мне хочется, но я понимаю, что я и не должен этого делать. Я могу только себе самому сказать о том, что я могу любить свою жену, как Господь любит церковь. А любит он ее без условий такая, какая она есть, и принимает ее в ее всех немощах, в ее том виде, какая она есть. Жены не должны выглядеть, как фотомодели мужья, понимаете? Они не должны быть идеальными, потому что Господь нам дал эту заповедь. Мы любим своих жен, как Господь любит церковь. И вот когда у нас в семье есть конфликт, А он всегда бывает, знаете, и у нас тоже в церкви бывают разные конфликты, выяснения. То всякий, всякий брат может это слово для себя взять. И как я делаю? Я ухожу в комнату буквально на 5 минут и становлюсь на колено. И мне Бог всегда напоминает это место. И я встаю и иду обратно и говорю ей, «Любимая, прости меня за то, что я на тебя обиделся. Слава Богу за Слово Божье». И знаете, она сразу смягчается. И она говорит, и «Ты, ты меня прости. И это сейчас занимает у нас немного времени. Раньше это могло занимать двое суток. И еще когда мы не знали Господа, мы как бы вообще не знали, что с этим делать. И два дня друг с другом не разговаривали. Но мне, для меня это вообще была катастрофа. Я же, ой, Господи, при многословии, братья и сестры, не избежать греха. И вы помните, я здесь не по своей воле. Но я люблю поговорить, особенно со своей женой. Вот. И когда она молчала, для меня это было как, как пытка, как ножом по сердцу. Поэтому я тогда в этом искал какой-то, ну ладно, искал какой-то способ примириться. Слава Богу за это. Вот это то, что мы можем применять к своей жизни в наших семьях и в нашей церкви. Есть другой прообраз отношений, Это родители и дети, о которых мы говорим. Я хочу, чтобы мы открыли 1 Коринфянам, 4 главу. Там Павел говорит о духовных детях. 1 Коринфянам, 4 глава. Можете открыть. 15 стих. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». И 16 стих. Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. И дальше. Для сегодня я послал к вам Тимофея, мой возлюбленного, верного Господи Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как, его, как я учу везде в церкви. И там написано, помните было? Я родил вас благовествованием. Мы в церкви здесь собраны, потому что кто-то нам благовествовал. Кто-то родил нас в духе. И исполнил волю Божью. Это какое-то высшее призвание нас, как людей, когда мы тут живем. И мы здесь в церкви, мы учимся, мы вразумляемся, мы научаемся, мы смиряемся, мы служим друг другу. Это дом утешения, дом спасения, дом смирения. Мы здесь всему этому учимся. И тут происходит вот это таинство рождения по благовествованию». И вот почему мы семья, мы думаем, ну где же, хорошо? И если семья, то должен быть папа, мама и дети. А вот мы, это мы дети, но мы родились по благовествованию чему-то. Слово Божье родило в нас нового человека. И это удивительная вещь, и мы здесь собраны, как мы и сказали в самом начале во имя Иисуса Христа. Мы здесь не собираемся по какой-то другой причине. Мы иногда собираемся, когда может быть, мы вместе радуемся, но мы всегда помним, что благодаря Господу мы здесь. Слава Богу. Слава Богу, братья и сестры. Я хочу сказать о том, что призвание родителей, духовных родителей, это вдохновлять своих детей. Я всегда радуюсь, когда я вижу успехи своих детей. Так получилось, у меня дети, трое из детей танцуют. Они занимаются уже долго бальными танцами. В профессиональном клубе, у хороших тренеров. Другие, другие дети в чем-то своем преуспели. Но я всегда, когда вижу их успехи в учебе, в каких-то их достижениях. Я вижу достижения моей дочери младшей. У нее синдром Дауна. Врачи установили. Я радуюсь просто, когда она говорит какое-то новое слово. И вот мы все с вами разные. У нас у всех разные таланты. У нас у всех разные как бы от Бога данные нам способности. И Бог... Он не хочет, чтобы мы все стали идеальными и какими-то супергероями. Он каждого что-то ему откроет и подымет, и даст ему проявить свой талант, дать проявить свою способность и у себя в семье, и, конечно же, в его семье, в церкви. Я так радуюсь этому, что здесь это происходит, и мы здесь этому учимся принимать своих детей. Знаете, когда моя дочка родилась с этим диагнозом, Я взял длительный пост. И у меня были мысли, Господи, зачем ты мне ее дал такую? А что во мне говорила? Это гордость говорила. Как это у меня такого, раз такого, вот будет такой ребенок. И у меня, у меня был длинный путь, чтобы я принял ее, такая, как она есть. Тяжело об этом говорить. Но Бог дал какую-то просто благодать мне, и Он не открыл... Я принимаю любого, такой, какой он есть. Прими ее, просто прими. И Сейчас я просто, она, она источник радости в нашей семье. У нее язык любви это прикосновение. Она лезет ко всем обниматься постоянно. Она когда у меня на руках сидит, она маму зовет, мама, мама, мама. Оп, она ее притягивает и она заставляет нас целоваться. И сама тоже к нам прикладывается вот так вот. И всех остальных она тоже тискает и всегда улыбается. и Она редко плачет, только когда ей что-то не дают. ну Вот она у нее воля своя есть, проявляется. И знаете, это, это долгий путь нам тоже принять друг друга такие, какие мы есть. И не смотреть на наши достижения, на нашу силу, там, может быть физическую, может интеллектуальную, может нашу позицию в обществе, наш достаток, это, на все это Господь не смотрит. Он смотрит на всех нас, как на своих детей. Слава Богу. Это откровение церкви. Это просто его отцовство проявляется в этом. Он все время словом своим, духом святым, свидетельствует в наше сердце, что мы его дети. Давайте вот об этом все время помнить. Нам тогда будет будут у нас силы любить наших ближних, чтобы исполнить эту заповедь главную любить Его и любить наших ближних. Мы без этого не сможем ее исполнить. И что же в итоге? Что же в итоге? Это дом, в котором происходит множество вещей. И давайте прочитаем в Ефесянах, в 4 главе. Павел говорит тем, кто его слушает. 4 глава, 11 стих. Давайте прочтем. Там много мы прочтем. С 11 и далее, да? В нем мы сделали с наследниками, быв предназначены к тому определению, а к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Дальше. 12 стих. 12 стих. Дальше мы идем. Ефесянам 4 -я глава. Сейчас я тоже открою. Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. Ну Давайте я так прочту. Ага, ага, ага. Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. К Ефесянам послание. Правильно? Я вот просто не ориентируюсь, то что что-то другое мы открыли. да? Давайте я прочту из Писания. Давайте. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями и так далее. Много служений в церкви, множество. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Я вам повторю, смотрите, в 13 секе. С двенадцатого. К совершению святых. То есть, чтобы они стали совершенными, совершенствовались. Святые – это мы, отделенные им. Для чего? На дело служения. Понимаете? Он нас всех здесь готовит. Это как в семье. Дети выходят из дома. Они строят свою новую семью. Они всему, что они научились в семье, они все это перенесут в свою семью, и также и мы перенесем в новую церковь, в новую общину. И это воля Божья, чтобы мы так распространялись, когда мы переживаем здесь любовь и единство, когда мы здесь возрастаем в познании Господа, возрастаем в том, чтобы нам научиться быть похожими на Него. Как говорят отцы церкви, да, тут цель наша, она в нашем пути следования за Христом. Это христоподобие, чтобы в своем характере Учиться быть похожим на Него. Но в итоге все это к совершению святых на дело служения. И знаете, помните, да? Он ни от кого не потребует сверх его сил, не заставит делать никого, что он не может. Он взрастит тот талант и тот дар, который есть у нас уже, и поставит этого человека там, где он его видит. Наше дело простое, братья и сестры, Понять это призвание. Понять, кем мы призваны быть. Помните, как сестра говорила? Сначала я взяла пророческую швабру и мыла туалеты. И она сказала, туалеты были чистыми все, потому что я это делала, как для Господа. Недавно братья работали, и я видел их работу, они сделали одно дело, и я им сказал в конце, я посмотрел на результат. Я говорю, вот я правда могу сказать, вы делали это как для Господа. Он говорит, Павел нам говорит, все, что ты делаешь в жизни, делай как для Господа. Тем более здесь, но здесь легче. Здесь есть такой синдром волшебной церкви. Ты заходишь сюда, и ты понимаешь, это церковь. Тебе нужно вести себя подобающе, стараться быть похожим на Христа. Но я верю, братья и сестры, дает нам Господь благодать, выходя из этого дома, являть этому миру Христа во всех наших поступках. Это... Нам дано через обетование Святого Духа, которое сказано о нем, помните? И вот я во все дни с вами до скончания века. У нас есть на это силы. И далее. Для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот Господь хочет, чтобы мы взрослели. Мы с вами здесь дети, семья, братья и сестры. Мы имеем разный духовный возраст, из разный физический. Но Он хочет, чтобы мы пришли в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного, в сестру совершенную. И мы никогда не станем совершенными, но мы можем стремиться к этому. И Бог нам дает для этого благодать. И последнее, о чем я хочу сказать, для чего все это в итоге? Матвея 28 глава говорит нам о великом поручении. Честно я вам скажу, я собирался говорить вообще-то Только о семье. И о семье нашей, которую мы имеем, и о семье как о церкви. И хотел поделиться своим переживанием семьи, как... церкви как семьи и своих отношений близких с братьями и сестрами. И они не касаются только э, литургии, молитвы, каких-то духовных вещей. Мы вместе играем в футбол. Братья, братья ходят в баню, сестры ходят в баню. Какие-то вещи, которые делают обычные люди. Они просто выходим на природу, едим, жарим шашлык, едим мясо. Вместе работаем, что-то делаем, понимаете? Вот в этом всем Христос посреди нас. Вот это церковь, это семья. В ней есть все. И мы учимся здесь преодолевать какие-то конфликты, учимся их разрешать. Это из курса брака, отношения между мужем и женой. Это я опять Меня туда уносит постоянно. Ну, как бы... ну. То, чему учился, <смех> слава Богу, за каждую семью и за каждую будущую семью. И вот в Матвея 28 главе, если мы ее откроем, 16 стиха, просто Господь нам говорит о том, чего Он хочет от Своих учеников. Мы помним, да, что мы Его ученики. У нас есть. Он хочет, чтобы мы имели посвящение, мы учились и постоянно возрастали в познании Его, Его воли становились похожими на него. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. Видите, они были послушны, пошли туда, куда нам сказал. И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Видите, и так бывает. И приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И вот, сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь, братья и сестры. Вот такое было у меня к вам слово. Поделился я с вами тем, что у меня было на сердце. Давайте мы закончим или продолжим наше собрание короткой молитвой. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Господи, я благодарю Тебя, Господь Божий, То, что Ты нас учишь быть мужьями и женами, отцами и матерями, быть детьми перед Тобой, послушными Тебе, воле Твоей. Господи, Ты учишь нас, Господь, в Твоем доме молитвы. Учишь нас, Господи, Боже, тому, чтобы мы были похожими на Тебя. Даешь нам для этого Твою благодать и силу Святого Духа, Господи. Помоги нам принести много добрых плодов которой Ты желаешь видеть нас. Помоги нам увидеть и познать свое призвание и войти в него, и исполнить волю Твою здесь, на этой земле. Я благодарю Тебя за Твое усыновление, за то, что Ты принял нас, Господи, и держишь каждого из нас, как жемчужину драгоценную, и никогда не отречешься от нас, Господи, потому что Ты всегда верен Слову Своему. Ты любишь нас, Господи, своей истинной отцовской любовью. Боже, помоги нам, Господи, Боже, сам, самим стать такими же похожими на Тебя. Благослови нас исполнить Твою волю и своим примером, словом Твоим, Господь, своей жизнью явить Тебя другим людям, всех, кому Ты пошлешь к нам навстречу, чтобы нам быть истинными Твоими свидетелями, учениками Твоими. Боже, благодарим Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Господи, за крест Твой, страдания Твои, смирение Твое, терпение Твое, за кровь Твою, пролитую, Господь. Я благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты воскрес в третий день для нашего оправдания, был вознесен на небо, и в свое время, Господи, вернешься, чтобы судить живых и мертвых. Помоги нам, Господи, всегда бодрствовать, всегда, Господи, искать прежде Царства Небесного и праведности Его. Все же остальное, Боже, по Слову Твоему приложится нам. Слава Господу Боже, Благодарю Тебя, Господь! Присаживайтесь, братья и сестры. Я хочу сказать вам такую вещь, что чтобы стать семьей, в нее надо прийти и стать ее частью. Но этот путь, он начинается с молитвы покаяния, нашего смирения перед Богом. И мы произносим простые слова о том, чтобы Господь принял нас в свою семью, и в вечность, и вел нас дальше. Я хочу призвать тех, может быть, у кого еще не было такой молитвы в своей жизни, и тот, кто еще не решил для себя, что он будет следовать за Христом и э, пока не думал о том, чтобы ему стать частью Семьи Божьей, Церкви. Я хочу, чтобы мы помолились этой молитвой вместе. Есть такие люди, которые бы хотели помолиться такой молитвой? Если, если есть, то я буду очень рад увидеть такого человека. Хорошо. Помолимся. Давайте вместе помолимся молитвой покаяние. Может, у кого-то в сердце это есть. Господь Иисус, я благодарю Тебя. Прости мне, Господи, мои грехи, мои ошибки. Господи, прими, прими меня, Господи, к Себе я верую, что Ты Сын Божий, который умер за мои грехи на Голгофском кресте и воскрес в третий день для моего оправдания. Господи, наполни меня Духом Твоим святым и дай мне познать волю Твою. Я благодарю Тебя, Господи, за Твое усыновление, удочерение. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Слава Богу.